Желая со своей стороны выказать ему не меньшее постоянство и дружбу, Клерон срывала каждый вечер по цветку и, заварив из него чай, выпивала его. Это служило для нее как бы любовным напитком. Наконец, страстной поклонницей фиалки была знаменитая Сара Дернар, у которой вся квартира и все платья благоухали запахом фиалок, и у которой также круглый год в будуаре и во всех комнатах стояли букеты Фиала. Фиалку любил также и французский король Людовик XVI, от него эта любовь перешла и к его наследнику Дофину, который всегда чрезвычайно был доволен, когда мог поднести своему отцу фиалку, выращенную собственными руками. Но особенно выдающуюся и крайне странную роль сыграл этот цветок в жизни императрицы Жозефины, а частично также императоров Наполеона I и Наполеона III. Начало этой истории имеет значение некоторую связь с вышеупомянутой любовью к фиалке дофина. 9 марта 1795 года поздно вечером, говорится в записках некоторых современников, у ворот тюрьмы Тампль, в которой томился заключенный маленький больной дофин, появилась молодая красивая дама с горшком роскошных фиалок и просила привратника передать их бедному царственному страдальцу. Она знала его страсть к фиалкам и хотела порадовать его первым приветом весны, проникшим за стены темницы. Дама эта была никто иная, как Жозефина Багарне, будущая французская императрица. Она также страстно любила фиалки и, проникшись состраданием к больному малютке, презирая грозившую ей опасность, в сопровождении президента конвента Барраса пришла выполнить свое желание, которое подсказывало ей ее доброе сердце. Больной тяжелым рахитом ребенок Недолго пережил эту радость и месяц спустя скончался в стенах темницы. Его похоронили ночью, тайком, в укромном уголке кладбища Святой Маргариты. В память его последних дней, когда ребенок, так любивший цветы, прижимал горшочек с фиалками груди и перебирал слабеющими ручонками их курчавые листочки, приговаривая «Весной мы снова увидимся с вами, дорогие цветочки!» Какая-то добрая душа посадила их ему на могилку цветы Жозефина ежегодно цвели на могилке маленького Людовика XVII и, постепенно разрастаясь, каждую весну все более покрывали ее густым лиловым ковром. Между тем на одном из блестящих балов, устроенных президентом конвента Баррасом, Жозефина встретилась с восходившим в то время светилом молодым генералом Бонапартом. Она сразу пленила его своей красотой и скромным нарядом, выделявшимся среди старавшихся перещеголять друг друга роскоши туалетов, республиканских модниц. Вместо драгоценных камней все убранство ее заключалось в надетой на голову гирлянде фиалок до да нескольких букетиках, приколтых на груди. Цветы были особенно ценны Жозефине тем, что они напоминали о возвращении ей свободы. Заключенная, по рассказам в начале революции, вместе со многими другими невинными жертвами, в знаменитую консьержери предварительную тюрьму. Жозефина Ждала с минуты на минуту казни на гильотине и уже прощалась с жизнью, как вдруг однажды вечером вместо ее заключения пришла малютка, дочь тюремщика, и подала ей букет фиалок. Неожиданный подарок внушил ей надежду, что хлопоты одной высокопоставленной подруги, стремящейся освободить ее из заключения, быть может, увенчаются успехом, и она увидела в этих цветах счастливых провозвестников скорого освобождения. Причувствие ее не обмануло. Просьба ее подруги подействовала, и на другой же день она была освобождена. С тех пор фиалка стала для Жозефины символом жизни и счастья. И когда она встречала какого-нибудь несчастного страдальца, то никогда не упускала случая подарить ему фиалки как надежду на счастливый поворот в его судьбе. Страсть ее к этим цветам доходила до крайности. Все платья ее были затканы фиалками, лиловый цвет был любимым, А живые фиалки служили единственным украшением, и вся она, и все, что ее окружало, было пропитано их запахом. Очарованный, обвороженный ею, генерал Бонапарт весь вечер не отходил от нее, и когда она уезжала, проводил ее до кареты. Прощаясь с ним, Жозефина наклонилась, и бывший у нее на груди букет фиалок случайно упал к ее ногам. Наполеон схватил его, страстно прижал к губам и унес с собой, как первый залог любви. 9 марта 1796 года, ровно через год после того дня, когда Жозефина принесла бедному дофину фиалки, в здании городской ратуши Парижа происходило ее торжественное венчание с Наполеоном. Опять Жозефина была одета в затканное фиалками платье, опять в руках и на груди были букеты из фиалок, ее цветов любви и счастья. Выходя из ратуши, взволнованная, радостная, она не могла сдержаться, и когда несколько слез радости упали на ее букет, то она обратясь к Наполеону, сказала...